— А дальше ничего, — сказала тетушка Меди. — Уже ведь и это достаточно ужасно. — О, — разочарованно протянул Ник. — Все так хорошо началось. Тетушка Меди сердито сверкнула на него глазами. — Я же не пишу сценариев, мой мальчик. — И слава богу, — пробормотала тетя Гленда. Затем она обернулась ко мне, открыла рот и закрыла его снова. Вместо этого заговорила Шарлота. «Гидеон рассказывал, что ты неплохо выдержала суры, должна сказать, что мне стало легче. Я думаю, что всем стало от этого легче». Я проигнорировала ее и с упреком посмотрела наверх на люстру. «Я еще вчера вечером хотела рассказать тебе, что выскочка вчера на ужин была у Гедеона. Но как бы мне это выразить, ты была в некотором роде несколько не в форме», — сказал Ксимериус. Я хмыкнула. «Я же ведь не виноват, что твой самоцветик пригласил ее остаться на ужин». Ксемериус оттолкнулся от люстры и, пролетев над столом, опустился на место тетушки Мэдди, где он, аккуратно приземлившись и тщательно уложив свой хвост, как у ящерицы, вокруг ног. «И я имею в виду, я бы то же самое сделал на его месте. Во-первых, она целый день разыгрывала няньку для его брата и между делом выдрала его квартиру до блеска и выгладила его рубашки. «Что? Как говорится, я же не виноват в этом. Он, во всяком случае, был так благодарен, что тут же продемонстрировал, как быстро он может сотворить блюда из спагетти на три персоны. Ты бы видела, какое у него было настроение. Можно было подумать, что он по-крупному выиграл. А сейчас закрой снова рот, а то все уже уставились на тебя». «Они действительно это делали». «И я пойду и накрашу второй глаз», — сказала я. «Ты можешь наложить немножечко румян», — добавила Шарлота. «Ну, только так, как совет». «Я ненавижу ее!» — воскликнула я. «Я ненавижу ее! Я ненавижу ее!» «Ну и что? Только за то, что она погладила его дурацкие рубашки?» Лесли глядела на меня, качая головой. «Это же действительно вздор! Он варил для нее!» — захныкала я. «Она целый день была в его квартире». Да, зато в церкви он обнимал, целовал и обхаживал тебя, сказала Лесли и вздохнула. Нет, не целовал. Зато очень хотел бы. Шарлоту он тоже поцеловал. Да, но только на прощание в щечку заорал Ксемериус мне прямо в ухо.